Глава 20 Они проехали 5 километров, и вот впереди показалась цепь холмов. На дом из них шли какие-то работы, виднелись солдаты, которые рыли окоп. Правда, солдат было совсем немного, человек 20 не больше. И совсем не было видно никакой техники, ни танков, ни артиллерийских орудий, ни бронемашин. Шубин сразу обратил на это внимание. «Что-то плохо идёт сооружение новой линии обороны», — заметил он. «Разве такую работу можно показывать фельдмаршалу Манштейну?» «Нет, конечно, такую работу показывать нельзя», — согласился Таудлиц. «Так ведь оборудование этих позиций только начинается». «Видите, и генерал Рупрехт еще не приехал». «А кто же тогда руководит работами?» — спросил Шубин. «Кто меня пригласил для консультаций? «Это первый помощник генерала майор Зимель», — объяснил Таудлиц. «Вон он. Видите, машет нам рукой. Сейчас вы с ним познакомитесь». Действительно, на вершине холма Шубин заметил невысокого человека в офицерском кителе, который энергично приветствовал их машину. А еще разведчик отметил, что солдаты прекратили рыть окоп и тоже стали собираться ближе к ожидавшему их офицеру. Так что на холме образовалась целая группа встречающих. «Они меня прямо как фельдмаршала какого встречают», — подумал Шубин. Такая пышная встреча была необычной, и это должно было насторожить такого бывалого человека, как Шубин. однако почему-то не насторожило. Вот машина подъехала к группе встречавших. Капитан Таудлиц вышел из машины, открыл перед лейтенантом Фогель словно перед командующим, и ждал, пока тот выйдет. Шубин вышел, выбросил вперед руку в нацистском приветствии и произнес положенное Хайль Гитлер» и взглянул на первого помощника генерала Руприхта. Первый помощник генерала также сердечно приветствовал Шубина, Он улыбался, он был искренне рад увидеть такого человека, как лейтенант Фогель. «Рад вас видеть, лейтенант», — произнес он звучным баритоном. «Капитан мне сказал, что вы всю ночь искали русских разведчиков. И как? Нашли?» Слова майора Зимеля показались Шубину странными. А еще он мог бы отметить, что солдаты, собравшиеся вокруг майора, никуда не уходят, словно у них и работы нет. Это тоже было странным, и разведчик должен был насторожиться. Однако он и теперь... оставался в благодушном настроении. «Капитан Таудлиц не совсем правильно меня понял», — ответил он майору. «Да, я искал русских, искал до самой темноты. Однако найти их мне не удалось. Видимо, они ушли назад за линию фронта». «Что вы говорите?» — воскликнул Зимель. «Ушли? Ускользнули?» «Как жаль, как жаль! Но ведь вы-то никуда не ушли, верно? Стало быть, хоть одного русского разведчика мы можем увидеть?» И едва он это произнес, как четверо солдат, стоявших рядом с майором, кинулись на Шубина, и хотя Глеб пытался сопротивляться и даже нанес нападавшим несколько ударов, они быстро подавили его сопротивление. Ведь это были не обычные солдаты, а профессиональные оперативники из немецкой контрразведки. Они были такими же ряжеными, как и сам Шубин, только на нем была офицерская форма, а на них — солдатская. Пока одни оперативники боролись с Шубиным, остальные выхватили спрятанные в одежде пистолеты и наставили их на Маркелова и Соловьева, все еще сидевших в машине. Однако разведчики не стали сдаваться без боя. Когда враги кинулись к машине, Маркелов нажал на газ, и Opel рванулся вперед, сбивая немцев, столпившихся перед автомобилем. Сбил двух человек и помчался прочь с холма. Однако далеко уехать разведчикам не удалось. Загремели пистолетные выстрелы, Оперативники стреляли метко, тем более и цель была недалеко. Одна пуля попала Никите в спину, и он уронил голову на руль, другая ранила Юру Соловьёва в плечо. Превозмогая боль, он схватил спрятанный под сиденьем автомат и уже собрался открыть огонь по врагам, когда еще две пули попали ему в голову. Глеб Шубин в бессильной ярости наблюдал за гибелью своих товарищей. Он лежал на земле, руки у него были скованы, и ничем он помочь своим разведчикам не мог». Немцы извлекли из «Опеля» тела убитых Соловьева и Маркелова, обыскали машину, порылись и в карманах погибших разведчиков. Затем дошла очередь и до самого Шубина. Немцы умело обыскали его, нашли нож, спрятанный в сапоге, пистолет ТТ в кармане. Документов никаких не обнаружили, да и не могли обнаружить, ведь на этот раз Шубин сам придумал личность лейтенанта Фогеля, документов на это имя у него не было. Найденные предметы оперативники передали майору Зимелю. Также ему доложили о результатах обыска машины. К этому времени рытье окопов на холме закончилось, немцы складывали инструменты. Шубину стало ясно, что все так называемое строительство новой оборонительной линии было всего лишь представлением, затеянным для одного единственного зрителя, для него, Шубина. Это было умело придуманная и осуществленная провокация, ловушка, в которую разведчик попался из-за собственной самонадеянности. Зимель приказал поднять Шубина и поставить его перед собой. Теперь разведчик снова мог видеть лицо своего врага, и снова майор Зимель улыбался. В его лице светилось торжество. «Ну вот, господин русский резидент, наша игра с вами закончилась», — весело произнес он. «Точнее, закончился первый акт, в котором я за вами гонялся, но вы всякий раз ускользали. Теперь начнется второй акт, в котором вам придется бороться за свою жизнь». Эта борьба будет проходить не здесь, на природе, она будет проходить в моем кабинете в Ростове. Но прежде чем мы поедем в Ростов, скажите мне одну вещь. Где ваша рация? Я точно знаю, что она у вас есть, ведь мы столько раз ловили ее сигналы. Так где же она? Шубин молчал. Он не собирался хранить молчание вечно, не отвечать ни на какие вопросы. Он знал, что в таком случае Зимель, скорее всего, передаст его в гестапо, и там его ждут пытки, на которые гестаповцы были большие мастера. Пытки, а затем смерть. Однако Шубин собирался побороться за свою жизнь, и в таком случае ему придется вступить в диалог с этим улыбчивым майором. Однако нельзя было показывать слабину, сразу отвечать на вопросы. Их диалог будет поединком, это будет столкновение двух стратегий, и победит в этом поединке тот, кто проявит больше хладнокровия расчета твердости». «В общем, пока что отвечать было рано, надо было хранить молчание». И Шубин отвернулся в сторону, всем своим видом показывая, что он не намерен сдаваться без боя. И Зимель его понял. «Хотите помолчать?» — усмехнулся он. «Известная тактика, что ж, молчите, только вам все равно придется заговорить, рано или поздно, если вы не хотите умереть мучительной смертью. Можете не отвечать на вопрос о рации, я и так знаю, где она». Разумеется, она находится у ваших подчиненных, у той группы, которая действует здесь вместе с вами. Сейчас эта группа затаилась где-то в окрестностях Целины, ждет вашего возвращения. Увы, к своим людям вы не вернётесь. Зимель повернулся к подчиненным и скомандовал, чтобы подъехала его машина и другая машина, в которой повезут арестованного. Обе машины подъехали, подкатил и грузовик, в который погрузились оперативники. Можно было пускаться в путь, но Зимель почему-то медлил. Вдруг что-то внезапно сообразив, он снова обратился к Шубину. «Слушайте, господин резидент, а ведь в руках ваших подчиненных находится пленный, лейтенант Герхард Шуберт. Скажите, он еще жив, или вы его убили сразу, как только допросили?» Это был совершенно невинный вопрос, и на него Глеб мог ответить, не покривив душой. И он сказал, «Жив ваш лейтенант, пока жив». «Отлично», — обрадовался Зимель. «Мы, немцы, ценим каждого нашего солдата, тем более офицера. Поэтому у меня к вам будет деловое предложение. Давайте совершим обмен. Совершенно равноценный обмен. Мы обменяем вас на нашего лейтенанта Шуберта. Как только Герхард Шуберт вернется к нам, целый и невредимый, мы вас тут же отпустим». «Ну, как вам мое предложение?» «Соглашайтесь, это хорошая, выгодная сделка». Теперь для Шубина настал черед усмехнуться в лицо врагу. Сделка может и хорошая, только вы, господин майор, не все условия назвали. Думаете, я вам поверю, что вы меня просто так отпустите? Тем более нашу группу. Да ни за что. Сказать, зачем вы это, ваше предложение о сделке придумали. Чтобы не только меня заполучить, но и моих людей. Будет чем похвастаться перед начальством. Дескать, майор Зимель не только русского резидента схватил, но всю его группу ликвидировал. А заодно и рацию получил, по которой русские передавали свои сообщения. С помощью этой рации можно затеять с русским командованием игру, передавать ложную информацию. Вот вы чего хотите. Только я вашу наживку не проглочу. Не на такого напали. Не на такого, удивился майор. Почему же не на такого? Ведь одну мою наживку вы проглотили. Приняли приглашение на строительство нового оборонительного рубежа. И теперь стоите передо мной в качестве пленного. А если одну наживку проглотили, можете проглотить и другую. Но я не буду настаивать на обмене пленными. Несчастный лейтенант Шуберт. Мне так его жаль. Но ничего не поделаешь. Ладно, что-то мы здесь задержались. Пора ехать. Фельдфебель, сажайте этого русского хорька в машину для заключенных и везите вслед за мной в Ростов. И смотрите, чтобы он по дороге не сбежал. Этот тип очень шустрый. так и норовит всюду сбежать. Вы мне за него головой отвечаете». Сказав это, майор повернулся и направился к своей машине. Капитан Таудлиц, радуясь, что успешно выполнил задание шефа, ожидая похвалы, направился было за ним. Однако возле самой машины Зиммель вдруг обернулся. Увидев возле себя капитана, собравшегося тоже садиться в машину, он изобразил на лице удивление. «А вы куда собрались, капитан?» – спросил он. «В Ростов?» «Рано вам в Ростов». «У вас еще здесь осталось незаконченное дело». «Какое же, господин майор?» – удивился Таудлиц. «Ведь ваше поручение я выполнил, русского резидента доставил». «Этого мало, Таудлиц, крайне мало», – заявил в ответ начальник контрразведки. «Чтобы хоть немного загладить вину за чудовищные глупости, которые вы здесь наделали, надо еще многое сделать. И вот вам первое задание. Вы должны найти группу русского резидента, напасть на нее и схватить как можно больше пленных». «А главное, захватить их рацию. Я уверен, что русские затаились где-то неподалеку от поселка Целина и ждут возвращения своего командира. Они будут ждать его весь день до самой ночи. Постарайтесь с пользой использовать это время. И вот вам еще одна наводка. Я уверен, что русские прячутся где-то недалеко от леса, где вы встретили резидента. Обыщите все окрестности этого леса, проверьте каждую складку местности». людей для этой операции возьмете у генерала рупрехта я уверен он охотно выделит вам группу ведь у него особый счет к этим русским разведчикам действуйте таудлиц и не возвращайтесь в ростов с пустыми руками а то я отдам вас под суд вы должны вернуться с головами русских диверсантов понятно в буквальном смысле с головами господин майор деловито осведомился капитан земель поморщился «Какой он все-таки дурак, этот Таудлиц!» «На что мне их головы?» — резко ответил он. «Нет, я имел в виду доказательства, что вы и вправду уничтожили эту группу. Документы, оружие, а главное — рация. Неплохо бы прихватить и радиста, который на ней работал. Теперь понятно?» «Я все понял, господин майор», — вытянулся Таудлиц. «Будет исполнено». «Вот и хорошо. Берите опель, на котором приехали русские». «Я, так и быть, оставлю вам одного водителя, чтобы он помог вам завести машину. Действуйте, капитан, действуйте!» Дав такое поручение, Зимель наконец-то сел в машину и уехал. Всю дорогу до Ростова Шубин напряженно размышлял. Ему надо было выработать стратегию разговора с его заклятым врагом. А что этот разговор состоится еще сегодня, Шубин не сомневался. «Нет, Зимель не будет откладывать беседу с ним на потом, не станет тянуть». Ведь наступление советских войск быстро развивается, они того и гляди войдут в Ростов. Командование немецких войск ждет от своих разведчиков и контрразведчиков немедленных результатов. В этой обстановке майору Земелю крайне важно доложить о пойманном русском резиденте. А еще лучше, не просто о пойманном резиденте, а о резиденте, который дал согласие сотрудничать с немцами, давать советскому командованию лживую информацию. Вот к чему немецкий майор будет склонять Шубина, вот какая игра будет идти между ними. Как же ему, Шубину, себя вести в этих обстоятельствах? Разведчик помнил, что месяц назад он уже вел такую игру с немцами. Тогда Шубин вел работу в глубоком тылу врага, стараясь помешать движению войск все того же фельдмаршала Манштейна, которые стремились прорваться к окруженным войскам фельдмаршала Паулюса. Тогда, как и сейчас, Шубину не повезло, и он попал в руки врагов. Да не просто к контрразведчикам из Абвера, а к самым жестоким врагам – гестаповцам. Тогда он дал согласие работать на немцев, вступил с ними в опасную и тонкую игру. В итоге победил. Он не только передал в Центр информацию о том, что работает под контролем, и его радиограммам нельзя доверять, но и в итоге сумел сбежать от гестаповцев. Наверное, и сейчас придется вступить в такую игру, в которой результат невозможно угадать заранее. «Значит, решено. Если Земель предложит ему сотрудничать, он согласится. Теперь надо продумать точный ответ на каждый вопрос врага, запомнить этот ответ и повторять его всегда, не сбиваясь». И Шубин стал продумывать ответы на будущие вопросы немецкого майора, запоминая их. Это было хорошо делать во время поездки, ведь ему никто не мешал. Конвоиры ни о чем его не спрашивали, только поглядывали настороженно. «И пусть поглядывают». Вот дорога осталась позади, машины уже катили по улицам Ростова. А потом въехали во двор двухэтажного здания, в котором располагалась немецкая контрразведка. Шубин, когда еще под именем Ефрейтора Кнехта лежал в здешнем госпитале, не раз проходил мимо этого здания. На встречу приехавшим вышел фельдфебель, заведовавший внутренней тюрьмой контрразведки. Как раз в этот момент Зимель вышел из своей машины, а из второго автомобиля конвоиры вывели Шубина. «О, вы задержали русского шпиона, господин майор», — воскликнул Фельдфебель. «Куда его? В камеру?» «Зачем же в камеру?» — ответил Зимель. «Что ему там делать? Отдыхать?» «Он сюда не отдыхать приехал». «Нет, ведите его к моему кабинету, пусть пока посидит в коридоре. Сейчас я буду его допрашивать. Хотя, погодите, почему этот русский до сих пор щеголяет в мундире нашего лейтенанта? Найдите ему на складе советскую форму и пусть переоденется». Шубина отвели на склад, и Фельдфебель бросил перед ним на пол несколько комплектов советской формы. В основном здесь была форма рядовых, но имелась одна лейтенантская. Именно она оказалась Шубину в пору, и он, сняв с себя мундир лейтенанта Шуберта, переоделся. Эта перемена разведчика обрадовала. «Если уж мне суждено здесь умереть», — подумал он, — «то лучше уж умереть в нашей, родной форме, чем в форме врага». Спустя полчаса Шубина ввели в кабинет начальника контрразведки группы «Армей Дон». Майор Зиммель, успевший выпить чашку кофе, сидел за столом под портретом Гитлера. Шубина усадили напротив, и допрос начался. «Ну что, господин русский, для начала нам необходимо познакомиться», — так начал его немец. «Я уже представился, могу сделать это еще раз. Итак, я майор Генрих Зиммель. А вас как звать?» Ответ на этот вопрос Шубин успел продумать, еще когда ехал в Ростов. И потому он сначала сделал вид, будто колеблется, а затем заявил «Меня зовут Денис Давыдов». Как он и предполагал, немецкий майор не мог знать, что так звали знаменитого поэта и гусара, героя войны с Наполеоном 1812 года. И ответ Шубина не вызвал у него подозрений, хотя и особого доверия тоже. «Пусть будет Давыдов», — сказал он, — «после проверим». «Воинское звание». «Капитан. Пусть так. Скажи, Давыдов, кто послал тебя в наш тыл? Кто твой непосредственный начальник?» «Я не буду отвечать на этот вопрос», — заявил Шубин. «Выдать своего начальника тяжкое преступление — все равно, что нарушение присяги». Врешь, заявил Зимель. «Никакое это не тяжкое преступление. Ты не выдаешь своего командира, ведь мы не можем пойти арестовать его. Ты просто называешь его имя». Если будешь упираться и не отвечать на такие простые вопросы, я призову на помощь мастеров из гестапо. Они быстро приведут тебя в чувство. Итак, повторяю вопрос. Фамилия и имя твоего непосредственного начальника. Отвечай быстро. Шубин вновь сделал вид, будто колеблется. Момент действительно был щекотливым. Ведь немцы могли иметь данные о руководстве Южного фронта. Они наверняка знали, как зовут командующего фронтом генерала Еременко. Знали его начальника штаба. «Почему же в таком случае им не знать начальника фронтовой разведки полковника Уколова? А если Шубин будет врать, отвечая на этот вопрос, то Зимель поймет, что и остальные ответы Дениса Давыдова — чистая ложь. И тогда никакая игра с немцем у Шубина не получится». Поэтому, поколебавшись, Шубин ответил. «Мой непосредственный начальник — полковник Иван Уколов. Это он дал мне задание». Выслушав этот ответ, немец удовлетворенно кивнул. «Молодец, капитан, ты сказал правду», — заключил он. «А теперь расскажи, когда ты впервые попал в наш тыл. Где ты находился, под каким именем?» К этому вопросу Шубин также был готов. Описание жизни ефрейтора Эриха Кнехта уже не являлось военной тайной, и о его пребывании в немецком госпитале можно было рассказать без вреда для нашей разведки. Можно было даже поведать о предыдущем советском резиденте в Ростове, капитане Петерсе. И пусть этот улыбчивый майор проверяет все эти сведения сколько угодно. Он убедится, что сидящий перед ним русский говорит правду. И Шубин начал рассказывать о своей жизни под именем Ефрейтора Кнехта. Он рассказывал все, не упуская деталей. Рассказал о своих прогулках по городу, о рации, хранившейся в курятнике, о том, как угощал пивом своего лечащего врача доктора Вольфа. Шубин вспомнил все случаи, когда выставлял врачу пиво и все суммы, которые за это заплатил. Немец кое-что записывал, видимо, чтобы позже проверить. Проверяя сколько угодно», — думал Глеб. «Может быть, доктор Вольф в результате проверки получит нахлобучку, может быть, его даже лишат медицинского звания. Не жалко. Пока что этот рассказ работает на меня, на мою легенду». Разумеется, Шубин рассказывал не обо всем подряд. Конечно, он скрыл тот факт, что у него были информаторы в городе, не сказал ни слова ни об Анне Мухиной, ни о железнодорожном мастере Петре Чижове. Не рассказал также о том, как он умудрялся снова и снова ухудшать свое здоровье, повышать температуру, не говорил об уроках, полученных от индийского специалиста. Вот эти сведения могли немцам пригодиться, они сами могли постараться получить сведения о древней индийской медицине, поэтому Шубин на сей счет помалкивал. Так он дошел до того момента, когда консилиум врачей запретил ему прогулки, и тогда он принял решение бежать из госпиталя. Ему требовался новый облик, новое имя, и он остановился на группенфюрере Шнейдере. Шубин уже был готов начать рассказ об уничтожении палача Ростова Лаиза Шнейдера, когда допрос прервали. Раздался стук в дверь, и в кабинет просунулась голова часового. «Господин майор, вы просили срочно доложить», — начал он говорить. Но Земель тут же его прервал. «Я понял, понял», — торопливо произнес он и встал. «Побудь здесь, возьми под охрану русского». а лучше позови второго караульного и постерегите его вдвоем, он очень опасный тип. Чуть что, стреляйте ему в руку или ногу, потом вылечим. А я схожу, сам все узнаю». Майор дождался, когда в кабинет войдет второй караульный, здоровенный немец со злобным взглядом, и торопливо вышел в коридор. Зимель отсутствовал недолго, минут десять, а когда вернулся, то держал в руках какой-то пакет, который положил на стол. «Клаус, Ганс, вы можете идти», — сказал он караульным, и когда те вышли, обратился к Шубину. «Что ж, капитан Давыдов, в нашем разговоре настал момент истины. Ведь теперь я получил все, что мне было нужно. Как ни но капитан Таудлиц выполнил мое задание. Он обнаружил ваших людей, которые спрятались во враге недалеко от того леса. И не просто обнаружил, но сумел уничтожить всю группу. Часть ваших людей убита, часть попала в плен. Не верите?» «Вижу, что не верите. Так я вам представлю доказательства. Ваши люди вас назвали, и теперь я знаю, как вас зовут. Никакой вы не Давыдов. Вас зовут Шубин. Капитан Глеб Шубин. Вот видите? А главное, у меня теперь есть ваша рация». И Зимель развернул принесенный им пакет. Да, на столе лежала рация, та самая, с помощью которой Шубин вел передачу весь январь. «Ну, что скажете, Шубин?» издевательски спросил Зимель. «Теперь вы мне не очень-то и нужны. У меня в руках ваша рация, ваши люди, в частности, ваш радист. Так что я могу продолжить игру с вашим командованием уже без вас, а вас со спокойной душой передать в руки гестапо. Пусть там выпытывают у вас последние подробности. Имена ваших агентов, которых вы мне не назвали, место перехода вами линии фронта и тому подобное. Мы все, что нужно, узнаем. Ну, что скажете?» поинтересовался майор и замолчал, выжидательно глядя на разведчика. А Шубин, между тем, быстро анализировал сказанное немцам и соображал, правду ли говорит майор или врет. С первого взгляда кажется, что все им сказанное правда. Вот она рация, от этого факта никуда не денешься. И его имя они как-то узнали, это тоже факт. Но если немцы действительно захватили часть ребят, в частности радиста Женю Погорелова, и Шубин им больше не нужен, Почему в таком случае майор продолжает допрос? Почему медлят с окончанием разговора? Значит, ему что-то от Шубина еще нужно. Значит, он хочет склонить его к сотрудничеству. А это может означать только одно. Никакого радиста у немцев в руках нет. А может, вообще никаких пленных нет. Скорее всего, все ребята погибли, и враги сумели захватить рацию. А имя Шубина узнали каким-то случайным образом. Может, его в сердцах выкрикнул перед смертью кто-то из бойцов? Если так, то ему, Шубину, надо держаться по-прежнему и продолжать смертельно опасную игру с врагом, игру, для которой Шубин припас неожиданный ход. И этим ходом он сразу рассчитывал поставить этому самодовольному майору шах и мат».